Вместе со старым приятелем Сэма, полицейским из библиотеки. наими медленно объехала вокруг здания, чтобы выехать на Вегман-стрит. Чуть впереди, слева, возле небольшого прохода живой изгороди, был виден предусмотрительно установленный знак. На нем можно было прочесть только возврат выданных книг. Совершенно неожиданно налетел такой сильный порыв ветра, что датсон закачала на его рессорах, А дождик так забарабанил по стеклам, что казалось, будто это и не дождь, а потоки песка. Где-то рядом раздался сильный треск. Вероятно, обломило большую ветку или свалило маленькое дерево. Затем раздался глухой удар, как будто что-то тяжелое свалилось прямо на дорогу. Боже мой! Едва слышно, произнесла перепуганная Нейми. Это мне не нравится. Я и сам не в восторге, согласился с ней Сэм, хотя он ее слов почти не расслышал. Он думал о том, как могла выглядеть та глина для лепки. Как она сидела, чуть выпячиваясь в выхлопной трубе машины того парнишки. Она, наверное, напоминала волдырь. Но ими свернула возле этого знака. Они проехали по небольшой узкой дорожке к маленькому асфальтированному участку, где производили погрузку и разгрузку. Этот небольшой квадратный участок асфальта освещался желтоватым светом единственной дугообразной лампы. От нее исходил яркий интенсивный свет, так что тени от раскачивающихся ветвей дубов, которые кольцом окружали площадку для погрузки, бешено отплясывали свой танец на той стороне дома, которая была обращена во двор. Одно мгновение казалось, что две такие тени соединились у самого основания, да так, что они стали похожи на тень человека. Создалось впечатление, что кто-то все время стоял там, внизу, поджидал, а теперь стал ползком выбираться оттуда, чтобы... Поздороваться с ними. Через пару секунд, подумал Сэм, оранжевый свет лампы упадет на его очки с маленькими, круглыми, темными стеклами. И сквозь ветровое стекло он посмотрит на меня. Не на Нэйми, а на меня. Он посмотрит и скажет. Здравствуй, сынок, я все время жду тебя. Жду все эти годы. А теперь пойдем-ка во по мной. Иди во по мной, потому что я плюшевкий. Снова раздался громкий треск. И прямо на тротуар, не дальше, чем в трех футах от корпуса датсона, упала огромная ветка, разметав во все стороны куски коры и прогнившие обломки. Если бы она свалилась на крышу машины, она бы сняла ее в лепешку. Нейми закричала. В ответ раздался новый порыв ветра. Сэм протянул к ней руку, желая ободрить ее своим дружеским объятием, когда дверь у дальнего конца погрузочной платформы приоткрылась и показался Дэйв Дункан. Одной рукой он ухватился за дверь, чтобы я не вырвала ветром. Лицо старика показало Сэму чересчур бледным и искаженным от страха. Другой рукой он энергично размахивал, подзывая их к себе. «Нэми, вон там Дэйв. Где «О, да, теперь вижу». Но от удивления у нее широко открылись глаза. «Бог ты мой, он выглядит просто страшно». Она начала открывать дверь, но порыв ветра вырвал дверцу у нее из рук. Вихрем ворвался вовнутрь Датсуна и, просвистев, как ловкий маленький торнадо, поднял и унес с собой обрывки от лакрицы, а потом закружил их в головокружительном танце. Нэми успела отпустить одну руку, иначе бы ее ударила, а, возможно, и поранила дверью своей собственной машины. Когда она вышла из машины... Над ее головой в вихре закружились волосы. В одно мгновение юбка насквозь промокла и прилипла к бедрам. Сэм резким движением раскрыл дверь со своей стороны. Ветер задувал как раз в его сторону, и ему пришлось буквально толкать плечом дверь, чтобы открыть ее. Но и он, наконец, выбрался. Он задумался, откуда же нелегкая принесла этот жуткий ветер. Принц Пигли Уигли говорил, что это не предвиделось. Он говорил, что обещали лишь небольшой дождь что не должно быть столь яркого выступления дуэта ветра и дождя. Аделия, может быть, это дело ее рук. И как бы в подтверждении этого в коротком затишье раздался громкий голос Дэйва. Скорее, везде пахнет ее проклятыми духами. Сэма привела в ужас сама мысль о том, что запах духов Аделии может каким-то образом опередить материализацию ее образа. Он прошел половину пути к ступенькам погрузочной платформы и только тут понял, что хотя и продолжал держать в руке тугой шарик из красной лакрицы, книги он позабыл в машине. Он вернулся с усилием, открыл дверцу и взял их. Стоило ему сделать это, как сразу же изменилось освещение. Вместо прежнего, оранжевого, интенсивного и желтовато-оранжевого, он превратился в белый. Сэм заметил, Эту перемену взглянув на свои руки, И на короткое мгновение его глаза Как бы застыли в глазницах, Он поспешно стал вылезать из машины, Держа в руках свои книги, И в смятении все вокруг окинул взглядом. Желто-оранжевая, дугообразная, аварийная лампа Уже исчезла. Вместо нее появился стромодный фонарь, Работавший на ртутных парах, испарениях. Теперь гущие стали деревья, Возле погрузочной платформы, центвовшей и глухоскрипевшей во время шторм, теперь здесь стояли в основном мощные старые вязы, которые намного превзошли по высоте прежние дубы. И изменилась форма погрузочной платформы. И теперь спутавшиеся побеги плюща лезли вверх по той стене библиотеки, которая выходила во двор, в стене только что абсолютно голый. Добро пожаловать в год 1960. Подумал Сэм. Добро пожаловать в публичную библиотеку Джанкшн, сити эпохи Аделии наими наконец забралась на платформу. Она говорила, что то Дэйву. Дэйв ответил, а потом обернулся. Все его тело передернулось. В то же мгновение громко закричала Нейми. Сэм помчался к ступенькам лестницы. Он увидел, как из темноты появилась белая рука и легла на плечо Дэйва. С сильным рывком она затащила его обратно в библиотеку. «Не выпускай дверь!» — заорал Сэм. «Нэйми, тащи на себя дверь! Не давай ей захлопнуться!» Как ни странно, в этом ветер им помог. Он распахнул дверь, ударив Нэйми по плечу и отбросив ее назад. Но Сэм подскочил к ней как раз в тот момент, когда, стукнувшись о стену, дверь должна была рикошетом вернуться назад и захлопнуться. Нэйми посмотрела. На него глазами полными ужаса. Это был тот человек, Сэм, который приходил к тебе в дом. Тот высокий, с серебристыми глазами. Я видела его. Это он затащил туда Дейва. Времени на размышления не было. Пошли. Его рука, обняв Неви, решительно повлекла ее за собой вперед в библиотеку. А там позади ветер неожиданно утих, и с глухим стуком дверь за ними захлопнулась. Они оказались в помещении, где размещался каталог. Здесь было тускло, но кое-что можно было разглядеть. На столе библиотекаря стояла небольшая настольная лампа, на ней был абажур с красной бахромой. За этим помещением оно было захламлено коробками и упаковочным материалом, преимущественно скомканными газетами. Тут Сэм заметил дату, шел 1960 год, и полиэтиленовый упаковочный материал изобретен еще не был. Там начинались стеллажи. В одном из проходов, с обеих сторон, загороженной стеллажами книг, стоял полицейский из библиотеки. Он применил к Дэйву Дункану прием захвата шеи из-под плеча и держал его, оторвав от пола дюйма на два, на три. Он посмотрел на Сэма и Нэви. сверкнули его серебристые глаза, и белое лицо изобразило широкую ухмылку в форме полумесяца. Она была цвета желтой луны. «Вы не сделаете ни одного шага», — сказал он иначе я откручу ему шею, как цыпленку. Он слышал запах лавандового сашея, сильный и насыщенный запах. А там, на улице, гудел и завывал ветер. Тень полицейского из библиотеки, тощая и длинная, как портальный кран прыгала по стене. Раньше от него не ложилась тень, понял сын. Что бы это могло означать? Может быть, это означало, что теперь полицейский из библиотеки Стал более реальным, более ощутимым, потому что и Аделия, и полицейские из библиотеки, и тот смуглый человек в старом автомобиле в действительности были одним и тем же человеком. Был только один человек. Он просто носил разные лица, надевая их или снимая, с такой же легкостью, с какой ребенок примеряет маски на праздник всех святых. «Хочешь, чтоб я поверил, будто ты сохранишь ему жизнь, если мы не будем приближаться к тебе?» – спросил он. «Дерьмо поганое!» И он пошел по направлению к полицейскому из библиотеки. На лице верзилы появилось выражение ему несвойственное. То было удивление. Он сделал шаг назад. Полы его шинели, развиваясь, бились а его голени и затрудняли его движение в узком проходе между стеллажами с книгами большого формата. «Я предупреждаю вас! Будь проклят ты!» «И твое предупреждение!» — сказал Сэм. У тебя спорни с ним. Ты должен свести счеты со мной, ведь так? Окей, давай займемся этим. Библиотекарь должен свести кое-какие счеты со стариком, сказал полицейский и отступил еще на один шаг. С его лицом происходило нечто странное, но через мгновение Сэму все стало ясно. Серебряный свет в глазах полицейского из библиотеки постепенно угасал. Тогда пусть... Она сводит счет, и сказал Сэм. А мой счет я предъявлю тебе, тяжелая артиллерия. И он тридцатилетней давности. Он зашел за то место, которое хорошо освещалось настольной лампой. Ну ладно, прорычал полицейский. Он развернул в полоборота и швырнул Дэйва Дункана на пол. Дэйв отлетел, как мешок тряпок, издав лишь один жалобный стон. В нем был и страх, и удивление. Он попытался поднять руку когда увидел рядом с собой стену, но это был лишь естественный рефлекс человека, находившегося в полбессознательном состоянии. Он налетел на огнетушитель, висевший у лестницы, и Сэм услышал глухой хруст ломающейся кости. Дэйв упал, и прямо на него, сорвавшись со стены, упал тяжелый красный огнетушитель. «Дэйв!» пронзительно закричала Нейми и бросилась к нему. «Нейми, не надо!» Но она не обращала ни на кого внимания. Улыбка на лице полицейского из библиотеки не замедлилась снова появиться. Он схватил Нейми за руку, когда она пыталась проскочить мимо него и, согнув ее, прижал к себе. Он наклонился к ней, и на некоторое время его лицо скрылось в копне ее каштановых волос. Прижавшись к ней, он пробормотал какие-то странные звуки, скорее напоминавшие кашель, и стал целовать ее, или это так казалось, его длинная белая рука впилась ей в плечо, на снова закричала, и тут же как-то внезапно обмякла в его сильных руках. Сэм тем временем уже добрался ко входу в книгохранилище. Он схватил с полки первую попавшуюся книгу, поднял руку и, размахнувшись, швырнул ее. Она полетела... Преворачиваясь в воздухе, обложки раскрылись, страницы зашуршали и зашелестели и угодило прямо в голову полицейскому из библиотеки. У него вырвался крик, в котором были злость и удивление. Он поднял взгляд. Неэми вырвалась из его рук, но ее так качнуло в сторону, что, стараясь сохранить равновесие, рукой она задела один из стеллажей. Сама она удержалась, но стеллаж с оглушительным грохотом рухнул в книге они, по-видимому, простояли на полках нетронутыми. Много лет, как дождь, посыпались на пол. Эти хлопающие удары к ней Как-то странно напоминали аплодисмент Но Нэйми не обращала на это внимание. Она пробралась к Дэйву, встала возле него на колени. И сквозь слезы стала повторять его имя. Полицейский из библиотеки направился к ней. — С ней тебе тоже нечего выяснять, — сказал Сэм. Теперь полицейский из библиотеки повернулся к нему. Вместо серебристых глаз на Сэма смотрели маленькие черные стекла, что делало его похожим на кота —